Муравьишки приласкали Динара знатно. Ещё пять дней до Делареид сметался в бреду. Лекарь не отходил от его постели, каждый час вливая в приоткрытые губы настойку с магическим зельем. И, к моему искреннему сожалению, всё же поднял мерзавца на ноги. На седьмой день, когда я уже строила планы бегства к милым моему сердцу оркам, дверь моей комнаты распахнулась, являя совершенно здорового Динара. Вообще, я планировала использовать его временную небоеспособность в своих целях, но Даларийц, перед тем, как впасть в беспамятство, умудрился отдать приказ запереть меня. В результате все дни я находилась под арестом и уже успела изучить до мельчайших подробностей не только стены коморки, но и унылый вид за окном. Развлекала меня разговорами только та самая старуха, которая носила мне еду. «Охоньки, выжить после одного укуса рыжего муравья не каждый сможет», А тут их, видимо, невидимо, набежала А лорд, он сильный, наверное, цель у него есть, раз так за жизнь цепляется. Даже лекарь орода говорит, что, возможно, выживет благодетель наш. Молиться нам, деточка, нужно молиться. Я молилась, чтобы он сдох, так как представить ту самую цель, из-за которой в ад этот рыжий не желал прогуляться, было несложно. И вот, глядя на рыжее чудовище, причесанное, одетое и внешне совершенно спокойное, Я надеялась, что шинге что-нибудь придумает и спасет меня. «Катриона!» — начал Динар. И ох, как мне это не понравилось. Лучше бы утыркой назвал. Привычнее все же. «Динар!» «Катриона!» — прорычал медноволосый. «Динар!» — я невольно улыбнулась. «Катриона!» «Да, это я, Катриона. Вы повторили мое имя уже в третий раз. Муравьиный яд влияет на мыслительную деятельность, — изумилась я. Он зарычал и двинулся ко мне. «Так, скоро день морозного солнцестояния. Великий белый дух, я не хочу на праздник ни новое платье, ни красоту, ни даже ожерелье из бриллиантов. Вот, я не жадная, но мне бы очень сейчас дубинка не помешала, а? Я тебя убью!» — заорал Динар. Великий белый дух, я передумала. «Мне нужен меч, лук со стрелами и... войско, человек так в триста-четыреста. И прямо сейчас». Урод, не дожидаясь, пока мое желание исполнится, метнулся ко мне, и я оказалась прижатой к постели, а она у меня жесткая. Но спина это терпима, а вот сдавленная его руками шея... «Помогите — Помогите! — попыталась завопить я. «Убивают — Убивают! Совершенно неадекватный мужчина продолжал меня душить и, несмотря на все мое сопротивление, кажется, уверенно лишал меня жизни. — Тварь! А чего ты ждал? — теряя сознание, прошептала я. К моему удивлению меня отпустили, — действительно проговорил Динар, — чего я мог ждать. Из моего горла вырывался какой-то свист, но жить захочешь, не так дышать начнёшь. Ты меня затащил в Готмир, зная, что отсюда не возвращаются. Попыталась развить я неожиданный успех. Ты убил наместника Харнаса. Ты пытался меня обесчистить и после всего этого ожидал смирения? Вот как! Динар сел на кресло, забросил ноги на мою кровать, и я едва успела дернуться, избегая тесного общения с подошвами его сапог. «А за что мне пылать к тебе дружескими чувствами, утырка? Или мне стоит называть тебя айтлонской стервой, как называют тебя большинство правителей?» Динар усмехнулся, с ненавистью смотрел на меня, а я растирала шею. «Ты курировала судебное разбирательство по вопросу Готмера. Ты подтасовала факты в пользу Айтлона». И запугивала и подкупала судей. Это все ты, Утырка. Судья Вейсон перед самым заседанием потерял любимого и единственного сына. Мальчика вернули, и два судья принял сторону вашего королевства. Судья Карвени внезапно умер. Сердце не выдержало. После приватного общения с наследницей Айтлона. А вот это было не то, о чем я хотела бы вспоминать. «У тебя нет доказательств». С чеканной ненавистью проговорила я, внезапно забыв и о том, где нахожусь, и о том, на чьей стороне сила. «А зачем мне доказательства?» — прорычал Динар. «Они у меня были, и мой брат должен был предоставить их на суде Альянса Прайды, но...» арханы пытали несколько дней столь жестоко, что на его теле лохмотьями висело мясо. Затем убили, а бумаги уничтожили. «И ты была там, Катриона». Ты вела допрос, ты нашла тайник, ты уничтожила все документы. Я побледнела. — О, да, — Долорийц усмехнулся. — У меня нет доказательств, действительно. Тот глупый паж, который подглядел за сожжением документов, был убит королевским кинжалом, твоим кинжалом. — Нет, я не убивала. Перед глазами промелькнуло бледное лицо юноши. — Нет, ты, — согласился Динар, — твой отец. а ты бросила ему свой кинжал. Все, я злая. И страх, и ненависть к собственному полноватому телу, и разумное чувство самосохранения катились к дьяволу, выпуская ту, которую за глаза называли дьявольским отродьем. Ждешь оправданий? Мой мрачный вопрос его удивил. Динар ждал отрицания вины. Не дождешься. Разве ты, Динар грохсовен поступил бы иначе, будь ты на моем месте? Нет, я поступил бы так же. Долариец поднялся. Но это ни в коей мере не уменьшает мою ненависть к тебе, Утырка. И что же теперь, казнишь меня? Ты не настолько глуп, Динар. Я вскочила и подошла к нему, не испытывая неловкости от столь тесного общения. Ты не посмеешь причинить мне вред, потому что тогда мой папочка будет очень зол. И Долария, если она все еще существует, будет названа враждебным государственным элементом. А ты понимаешь, чем это грозит, не так ли? Динар сделал шаг навстречу, крепко схватил за плечи и, чуть сжав, наклонился к самому моему лицу. «Убить, ты права, стерва, это было бы слишком неразумно. Нет, моя радость, твой папочка вначале получит твой пальчик, вот с очаровательным царским перстнем, потом твоё ушко, ушки у тебя весьма симпатичные, затем твой глазик». И тон, которым всё это произносилось, не оставлял сомнений в том, что урод исполнит задуманное. «Чего ты хочешь?» — стараясь выглядеть невозмутимой, — поинтересовалась я. «Год мир будет моим в любом случае», — Динар обворожительно улыбнулся. «Это лишь вопрос времени, а твои конечности помогут мне потянуть время. А затем, когда добыча столь необходимой этлона руды будет в моих руках, весь альянс прайды приползет ко мне». Меня затрясло от страха. Динар, как вечный кошмар, возрождался каждый раз, когда я уже надеялась на его поражение. И сколь же продуманным был его план. Мне оставалось лишь скрипеть зубами от ярости. Год не больше потребуется этой умной твари, чтобы подчинить весь год мир. А шантаж вынудит отца не прибегать к помощи Ксархара, а потом будет поздно. Как глупо, что я сунулась в Харнас. «Страшно?» — поинтересовался Динар. «Ты умеешь быть убедительным». Я подошла к окну, печально воззрилась на каменную кладку. «Что то говорил, отрежешь первым?» «Для начала напишешь отцу письмо». Голориец направился к двери. «Затем дождемся его ответа, а там видно будет». И чуть не запамятовал. «Здесь». Он указал на место наибольшего скопления муравьев в ту сладостную ночь. Все в состоянии боевой готовности. «Боевые учения ты намерен проводить на мне». Любезная улыбка на грани оскала. «Несомненно». С полным насмешки поклоном меня оставили одну. Мразь. Я предполагала многое, но не столь вопиющий шантаж. Даже я не была способна на подобное. Или была. И, вероятнее всего, я поступила бы так же. И это плохо, ибо свидетельствует о том, что передо мной равный противник. Как все плохо. И нет отца, с которым подобные проблемы решались и обсуждались. И даже если иной раз методы казались мне излишне жестокими, Со временем я понимала его действия. Они всегда были оправданы государственной необходимостью. Стоит ли удивляться, что я дочь своего отца? Надо было добить его в ванне. Второго шанса он не предоставит. Или... Динар я заколотила в двери. Динар! Двери открыли. Заглянул молоденький стражник. Поинтересовался, нужно ли мне что-то. Нужно еще как нужно. Отвечай, где ваш Динар? Это только в сказках принцессы добрые и милые, а в реальности на нашем пути лучше не становиться. Даже если ты — эталон мужской красоты, а долариец и этим не являлся. Капитан в порту? Замечательно. Моя королевская осанка и уверенность не давали поводов даже задуматься о неповиновении. Проводи меня. К куда? Невероятно. И кто же столь наивное дитя взял на королевскую службу? В порт, хотя... Проводи меня на кухню, затем в комнату капитана, затем к воротам. О да, я собиралась попортить ушки и пальчики незабвенного Динара Грахсовина. Но леди попытался возразить стражник. И откуда таких берут? Исполнять немедленно. Повелительный тон, отточенный годами, взращённый под неусыпным контролем папочки, пропадающий исключительно при виде весьма привлекательных особ мужского пола, каковых здесь не наблюдалось».